«И что же случилось дальше?» — поторопил Лиссип. Когда Александра перенесли на корабль, никто не смел прикоснуться к торчавшей из груди стреле. Думали, что царь умирает. Пердикко, самый опытный военачальник, велел повернуть Александра на бок, могучими пальцами отломал прошедшее насквозь острие и вытащил древко. Потом туго перебинтовал грудь и, положив царя на бок, Велел поить водой с вином, настоянным на тысячелистники. Когда подоспели врачи, кровотечение уже прекратилось. Александр пришел в себя от криков и воплей воинов. Армия требовала, чтобы им показали царя живого или мертвого. Александр приказал принести себя на берег под навес, чтобы люди, проходя мимо, могли его видеть. Когда судно причалило к удобному месту,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 ужасно страдая от боли в пробитом легком, безразличной ко всему на свете. В это время арх, взяв помощники всех, сколько-нибудь умеющих плотничать воинов, а таких оказалось тысячи среди македонцев и приморских жителей, спешно строил корабли. К македонскому лагерю стекались со всех сторон не только любители приключений, торговцы, женщины, но и ученые, философы,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 Но все было кончено. Александр больше не стремился никуда, кроме Персии и моря на западе. На Индии у Ларадзаса он основал еще одну Александрию Апиану. Говорили, что царь тайно посетил несказанно древний храм в развалинах огромного города в тысячи стадий ниже слияния Инда и Ларадзаса. Жрецы этого храма... Открыли Александру никому неведомую тайну, и он больше ни разу не заговорил об Индии, даже с самыми близкими друзьями. Эта весть распространилась с быстротой ветра среди воинов, осведомленных гораздо лучше, чем того хотели бы военачальники. Медленно сплавляясь по Инду, македонцы знакомились со страной, гигантские размеры которой они постигли теперь воочию. Хорошо, что они остановили безумный порыв Александра броситься, очертя голову, в глубь Индии. Теперь с запозданием вспоминали о Ктесии, эллинском враче при дворе Артаксеркса, составившем описание Индии как очень большой страны. Один из индийцев, гимнософист Калинас, отправился сопровождать Александра, предупреждая царя об опасных местах, и отговаривая военачальников от ненужных нападений на близлежащие города.